Глава 58. Эм, это тебе. Ричард пришёл домой с огромным букетом цветов. Спасибо. Губы сами собой растянулись в улыбке. Мне так много никогда не дарили. Замечательно. Приятно быть в чём-то первым, отрывисто произнёс Вольф. Было видно, что он не знает, куда себя деть от неловкости. Да, наверное. А я против воли покраснела. Неправильные ассоциации возникли в моей голове со словом «первый». Мысли пошли по совсем неприличному руслу. «Как твои занятия?» «Хорошо, спасибо. Я с облегчением зацепилась за безопасную тему. Как оказалось, не так плохо меня дома воспитали, многое знаю. Да и Кристоф замечательный учитель, терпеливый очень». «Я сразу мог сказать, что ты умница». Ричард нежно улыбнулся. «У тебя тут». Он протянул руку, и осторожно заправил выбившуюся прядку из прически. Мы соприкоснулись всего на секунду, а меня словно током ударило. «Ам, спасибо!» Испуганно отпрыгнула назад, а вот наряд на бал я не выбрала. Тут же сделала шаг обратно к Вольфу, но неловкость было не замять. «Почему? быть ведь лучшая швея в городе!» Ричард решил не комментировать мои прыжки. Он просто спрятал обе руки за спину. «Вкусы не совпали, вернее, ваши моды и мое видение нормального платья, но она обещала вернуться, правда, уходила крайне недовольная. Но я бедничала на Бетти. «Ничего, главное, чтобы тебе нравилась одежда, а она переживет. Денег я ей заплачу достаточно, не волнуйся». «Эм, как раз об этом тоже хотела поговорить. Я ведь не смогу их тебе вернуть. Местных денег у меня нет. Зарплата осталась в моем мире, да и вряд ли ее можно потратить здесь. Я замялась». «Какие вопросы?» «Ты что?» «Это естественно, когда мужчина заботится о своей женщине», — произнёс Ричард так легко, будто я действительно была его. «Какой ты?» — сказала, подняв глаза на волка. «Раньше мне такие не попадались. У вас, наверное, другое воспитание». Внутри меня загорелась безотчётная надежда. Ужасно хотелось понять, Ричард с любой девушкой был джентльменом или ко мне особое отношение?» Сердце Занелла, отчаянно желая поверить в собственную значимость именно сейчас. Именно для этого мужчины. Только для этого мужчины. Воспитание, несомненно, другое. Медленно кивнул Вольф, не сводя глаз с моих влажных губ. От нервного напряжения я их постоянно облизывала. Но для первой встречной я не стал бы вызывать из столицы лучшую портниху. Обошелся вариантом попроще. Каким? Я сделаю еще шаг к волку. Притяжение так и манило почувствовать его физически. «Не знаю. У меня столько прислуги разной комплекции. Вполне можно было бы найти одежду у них». Он пожал плечами и задержал дыхание. Наверное, боялся, что я могу снова отпрыгнуть, ведь руки Ричард по-прежнему держал за спиной. «И снова вопрос. Почему ты это делаешь для меня?» Пристально уставилась в его бездонные глаза. Казалось, от следующего ответа зависела вся наша дальнейшая жизнь. я сказал, потому что ты моя женщина, произнес он, не отрывая взгляд. И у меня внутри все встало на свои места. Тогда ты не будешь против, если я сделаю это. Я приподнялась на носочки и поцеловала Ричарда».